Глава одиннадцатая. После закусок, вина и разговоров начались танцы, и я решила, что лучше танцевать, чем бродить по палаткам, в которых затаились драконы. Впрочем, на танцевальной площадке их тоже хватало, но были и придворные. Некоторых я узнавала по галстучным булавкам с гербами и по гербам на пуговицах камзолов. Кроме того, придворные щеголи уступали драконам в росте и ловкости, но все также были в масках и перчатках, а еще задавали неудобные вопросы про магию, родственные связи и преданное. Потому разговоры во время фигур я вела самые простые. Отвечала на вопросы, вроде нравится ли вам этот праздник, и улыбалась. Госпожа де Суис смотрела на это одобрительно. Она и сама немножко покружилась в медленном танце, не обращая внимания на шипящих маменек. Я слышала от матушки, что прием без скандала — неудачный прием. Даже на чаепитии следовало устроить каверзу, чтобы кумушкам было о чем поболтать. Вечеринка в саду не стала исключением. Два кавалера, дракон и граф, не поделили одну из девиц и устроили дуэль, отойдя в тень деревьев. Я как раз отдыхала между танцами, поэтому видела все хорошо. Мужчины встали друг напротив друга, секунданты, посовещавшись, принесли им обычные шпаги из дворца. На танцы никто боевого оружия не надевал, Даже офицеры обходились короткими кортиками. Дуэленты встали друг напротив друга. Я подумала и поднялась на красиво оформленную цветочную лестницу. Оттуда было лучше видно, и я никому не мешала. Человек что-то возбужденно говорил с секундантом, размахивал руками, нервно дергал плечами. Я чувствовала его гнев, даже ярость. Дракон стоял спокойно, но я чувствовала его грусть. Нет, не грусть, а сожаление. Крепкий, высокий мужчина не хотел убивать мелкого, суетливого человека. Я одновременно удивилась и испытала сочувствие к дракону. Он осознает свою силу и ловкость а также неуклюжесть и слабость противника, но скован рамками чести и не может отказаться от поединка. Даже если кто-то или что-то помешает сражению сейчас, дуэль будет продолжена в другой день. Прислушалась к условиям, которые озвучили секунданты. До первой крови, чтобы не омрачать праздник. Неплохо. Но я сама упражнялась с клинками и знала, что в фехтовании существует несколько невозвратных позиций. Ты закончишь связку, даже если хочешь остановиться, просто потому что этого потребует механика движения тела. И дурной противник способен просто наколоться на твое оружие, если он не видит твой маневр. Я нахмурилась, припоминая дуэльный кодекс. Что может отменить драку? Ничего, кроме крови. Вот бы... Я представила, как человек шагает навстречу дракону, поскальзывается на влажной земле и, падая, разбивает нос. Кровь есть, дуэль завершена. Смешнее будет, только если придворный шаркун «Поранит себя своей же саблей, но это уж будет слишком. Да, разбитого носа хватит». Я так задумалась, представляя сцену падения и ранения во всех подробностях, что очнулась только после дружного выдоха и крика. «Первая кровь, господа и дамы, противник удовлетворен». Не веря своим ушам, я вскочила, и увидела малознакомого мне графа, снявшего маску. По лицу молодого человека текла кровь, а дракон, изящно раскланившись, посмотрел точно на меня. Потом развернулся и ушел. «Кажется, я опять прошла какое-то испытание. Или не только я?» Неудачливого дуэлянта увели. Дракон ушел сам а я продолжала сидеть среди цветов, разглядывая толпу. Теперь я видела драконов совершенно точно. Их словно что-то подсвечивало для меня. А еще я чувствовала их эмоции. Драконы были усталы, раздражены, сердиты, взволнованы. Парочка откровенно скучала у стойки с напитками. Ещё трое играли в карты, имея в виду какое-то задание, и потому тщательно скрывали то, что девицы привлекают их не формами и не деньгами в кошелях. А чем? Я махнула рукой в сторону карт и подумала, что устала. И чем быстрее драконы получат желаемое, тем скорее нас всех отпустят отдыхать. К столу вдруг подошли две девицы с матушками и сели играть. Через десять минут у стола собралась треть приглашенных. Очень уж азартно играли девицы и маменьки, интригуя против кавалеров. Они выиграли. Это было удивительно. Я думала, дамы проиграют, но, проиграв по сотне золотых, мужчины встали и откланились наговорив девицам комплиментов. «У меня появилось четкое ощущение. Завтра две азартные барышни уедут домой. Больше играть никто не сел, а в эмоциях драконов появилось облегчение. И через две минуты объявили завершающий прием фейерверк. Мне нравилась цветочная лестница, на которой я сидела. Так что я осталась на месте, лишь отыскала в толпе госпожу де Суис и пригласила ее присесть рядом. Моя наставница с радостью присоединилась, прихватив два бокала горячего ароматного пунша. Мы любовались взлетающими вверх разноцветными искрами, расцветающими в ночном небе то цветами, то звездами, то королевской короной, а то затейливым драконом, изрыгающим пламя. Право слова, такой красоты я никогда не видела. Когда дракон опал яркими огоньками в тёмную гладь пруда, мы медленно пошли во дворец. Говорить не хотелось. Этот вечер что-то переменил во мне. Пусть я пока не понимала, что. Может, показал разницу между людьми и драконами? Намекнул на то, что она так велика, что невозможно охватить ее скудным человеческим разумением. А может, прикосновение к чужой тайне открыло что-то для меня самой? Я не знала. Но, проходя длинными коридорами, я слышала, видела или ощущала эмоции всех существ, которые попадались мне на пути. От горничной со стопкой белья, до мышки за плинтусом. Очень, очень странные ощущения.